Как закончился допрос, Уинстон не помнил. Просто на какое-то время стало темно, а потом он оказался в этой камере или комнате, которая постепенно материализовалась вокруг него. Он лежал навзничь и не мог пошевелиться. Все его тело сковывали крепления, даже затылок что-то сжимало. У Брайан смотрел на него сверху вниз серьезно и печально. Его лицо казалось грубым и утомленным. Под глазами мешки, между носом и подбородком. Глубокие морщины. Он выглядел старше, чем раньше казалось Уинстону. Лет на 48-50. Его рука лежала на каком-то устройстве с циферблатом и рычажком. «Я ведь говорил тебе, — начал Брайан, что если мы снова встретимся, то именно здесь». «Да», — сказал Уинстон. Внезапно... Если не считать предупреждением, легкое движение руки у Брайана, боль наполнила все тело Уинстона. Эта боль напугала его, ведь он не видел, что ее вызвало, и ему показалось, что с ним делают нечто непоправимое. Чтобы не вызвало этот эффект, какие-то инструменты или электрический ток, тело Уинстона неестественно выгнулось, ему показалось, что суставы вот-вот разорвутся. От боли на лбу выступил пот. Но еще мучительнее оказался страх, что позвоночник сейчас переломится надвое. Он сжал зубы и с усилием дышал через нос, стараясь как можно дольше не издать ни звука. Боишься, сказал Брайан, наблюдая за его лицом, что еще секунду и что-нибудь сломается. Особенно тебе страшно, что это будет твой хребет. Ты прямо видишь, как позвонки отрываются друг от друга, как вытекает спинномозговая жидкость. Вот о чем ты думаешь, да, Уинстон? Уинстон не ответил. У Брайан отвел рычажок назад. Боль утихла почти так же быстро, как появилась. Это было сорок делений, сообщил У Брайан. Видишь, на этой шкале их сто. Пока мы будем разговаривать, помни, пожалуйста, что в моей власти в любой момент сделать тебе больно. Так больно. Как я захочу. Хорошо? Если будешь мне врать, попытаешься уклониться от ответа или даже просто притвориться глупее, чем ты есть на самом деле, сейчас же заорешь от боли. Это понятно? Да, сказал Уинстон. У Брайн чуть смягчился. Он задумчиво поправил очки, прошелся по комнате и заговорил мягко и терпеливо, как врач, учитель или даже священник, стремящийся объяснить и убедить, а не покарать. «Вожусь тут с тобой, Уинстон», — сказал он, — «потому что ты того стоишь. Ты отлично знаешь, что с тобой не так. Знаешь уже много лет, хотя и пытался бороться с этим знанием. Ты душевно больной. У тебя расстройство памяти. Ты не помнишь реальных событий и убеждаешь себя, что помнишь, Другие события, которых никогда не было, к счастью, это излечимо. Ты не лечился, потому что не хотел. Требовалось небольшое усилие воли, но ты был к нему не готов. Даже сейчас, и я это прекрасно вижу, ты держишься за свою болезнь, считая ее добродетелью. Вот, к примеру, с какой страной воюет в настоящий момент Океане? Когда меня арестовали, Океания воевала со Стазией. Со Стазией, хорошо. Океания и всегда воевала со Стазией, верно? Уинстон глубоко вдохнул, открыл рот, чтобы заговорить, и ничего не сказал. Он не мог отвести глаз от круговой шкалы циферблата. Скажи правду, Уинстон. Свою правду. Скажи. Что ты, по-твоему, помнишь? Я помню, что всего за неделю до моего ареста мы воевали вовсе не со Стазией. С ней мы состояли в Союзе, а воевали с Евразией. Так было четыре года, а до этого у жестом становил его. Еще пример, сказал он, несколько лет назад у тебя был очень серьезный эпизод бреда. Ты решил, что некие трое, три бывших члена партии по имени Джонс, Арнсон и Ризерфорд, которых позже казнили за измену и вредительство, злодеяния, в которых они полностью сознались, невиновны в том, в чем их обвинили. Тебе показалось, будто ты видел неоспоримое документальное доказательство, что их признание ложно. Тебя посетила галлюцинация в виде некой фотографии. Тебе показалось, что ты держал ее в руках. Фотография была примерно такая. В руке у Брайена возникла прямоугольная газетная вырезка. В секунд пять она находилась в поле зрения Уинстона. Вне всякого сомнения фотография та самая. Еще один экземпляр фото Джонса, Арнсена и Ризерфорда на партийном мероприятии в Нью-Йорке, попавшего Уинстону в руки 11 лет назад и тогда же им уничтоженного. Всего на мгновение вырезка возникла у него перед глазами и тут же исчезла но он ее видел, однозначно видел. Уинстон попытался отчаянным, болезненным усилием высвободить туловище, но не смог сдвинуться ни в одну сторону и на сантиметр. Ему ничего так не хотелось, как снова подержать фотографию в руках или хотя бы взглянуть на нее. «Она существует!» – воскликнул он. «Нет», – сказал Брайан. Он шагнул к противоположной стене, поднял решетку закрывающий провал памяти. Бумажку унесло прочь потоком теплого воздуха. И вот она уже, невидимая вспышка пламени. О'Брайен отвернулся от стены. «Пепел», — сказал он. «Даже не пепел. В нем еще можно было бы что-то рассмотреть. Пыль. Ничто. И никогда ничего не было». «Нет, было. Фотография существует. Существует в памяти. Я ее помню. И вы помните». «Я не помню», — сказал Убрайан. Уинстона охватило уныние. «Это же двоедума». Он ощутил совершеннейшую беспомощность. Будь он уверен, что Убрайан лжет, все было бы не так страшно. Но ведь вполне возможно, что Убрайан действительно забыл фотографию. А если так, то забыл, как отрицал, что помнит. Забыл и то, как забывал. И можно ли быть уверенным, что это лишь примитивный фокус? Вдруг это безумное смещение реальности совершенно неподдельно? Вот эта мысль и добивала Унстона. У Брайан задумчиво глядел на него. Он все больше напоминал учителя, Который вразумляет заблудшего, но способного ребенка. Есть партийный лозунг насчет управления прошлым, проговорил он. Скажи, пожалуйста, как он звучит? Кто управляет прошлым, управляет будущим? Кто управляет настоящим, управляет прошлым? Послушно продекламировал Уинстон. Кто управляет настоящим? Управляет. Прошлом, сказал Убрайен, медленно одобрительно кивая. Как ты считаешь, Уинстон? Прошлое действительно существует. На Уинстона снова накатила волна беспомощности. Он перевел взгляд на циферблат, не зная, какой ответ да или нет убережет его от боли, не зная даже, какой ответ правильный. Брайан усмехнулся. Метафизик Уинстон, из тебя никакой, сказал он. До этого момента ты и не задумывался, что такое существовать. Уточню. Существует ли прошлое где-нибудь в пространстве? Есть ли такое место, такой предметный мир, в котором прошлое до сих пор происходит? Нет. Тогда где существует прошлое, если предположить, что оно существует? В архивах. Оно описано в архивах и в головах в человеческой памяти. В памяти. Ладно. Мы, партия, управляем и всеми архивами, и всеми воспоминаниями. Значит, мы управляем прошлым, верно? Но как вы можете помешать людям помнить? – Воскликнул Уинстон, снова на мгновение забыв о делениях на циферблате. «Ведь помнят, помимо своей воли, это не контролируется. Как можно управлять памятью? Моей же вы не сумели управлять?» У Брайан снова посуровил, положил руку на циферблат. «Напротив», — сказал он, — «это ты не сумел ею управлять. Что и привело тебя сюда. Ты здесь, потому что тебе не хватило скромности, самодисциплины. Ты не подчинился, а такова была цена душевного здоровья. Ты предпочел быть безумцем, меньшинством из одного человека. Только дисциплинированный разум способен воспринимать реальность, Уинстон. Ты думаешь, реальность – это нечто объективное, внешнее, существующее само по себе. Ты также считаешь, что реальность – нечто само собой разумеющееся. Когда у тебя возникает иллюзия, будто ты видишь нечто, Ты предполагаешь, что и другие видят то же самое. Но поверь мне, Уинстон, реальность – не что-то внешнее. Реальность существует внутри человеческого разума и больше нигде. И не в разуме индивида, способного на ошибки, да и попросту смертного, а в бессмертном коллективном разуме партии. То, что партия считает истиной, и есть истина. Невозможно увидеть реальность, если не смотришь, глазами партий. И эту истину, Уинстон, тебе нужно заново усвоить. Для этого нужен акт самоотречения, усилия воли. Чтобы обрести душевное здоровье, надо смирить гордыню. Он помолчал, словно давал Уинстону время усвоить урок. Помнишь, сказал он, как ты записал в дневнике: свобода – это свобода говорить что дважды два — четыре. «Да», — сказал Уинстон. У Брайан поднял левую ладонь тыльной стороной к Уинстону и спрятал большой палец. «Сколько пальцев я тебе показываю, Уинстон?» «Четыре». «А если партия скажет, что не четыре, а пять, тогда сколько?» «Четыре». Слово закончилось вскриком боли. Стрелка на циферблате метнулась к 55. пяти. Все тело Уинстона покрылось испаренной. Воздух, который он с усилием втягивал, вырвался из груди глубокими стонами. Уинстон не мог их сдержать, даже стиснув зубы. Брайан наблюдал за ним, все еще показывая четыре пальца. Наконец он отвел рычажок назад. На этот раз боль утихла не до конца. Сколько пальцев, Уинстон? Четыре. Стрелка доползла до шестидесяти. «Сколько пальцев, Уинстон?» «Четыре! Четыре! Что еще я могу сказать? Четыре!» Стрелка, видимо, лезла еще дальше, но он на нее не смотрел. Видел только нахмуренное, строгое лицо и четыре пальца. Пальцы превратились в его глазах в колонны. Огромные, расплывчатые, дрожащие, но все же колонн явно было четыре. Сколько пальцев, Уинстон? Четыре. Не надо, не надо больше, зачем вы так? Четыре! Четыре! Сколько пальцев, Уинстон? Пять! Пять! Пять! Нет, Уинстон так не годится. Ты врешь. Ты по-прежнему думаешь, что четыре. Ну, сколько пальцев? Четыре. 5, 4, Сколько хотите, только не надо больше! Не делайте больно!» Он вдруг оказался в сидячем положении. На его плече лежала рука у Брайана. Наверное, он на несколько секунд потерял сознание. Крепления, державшие его тело, ослабили. Уинстона жутко знобило. Его колотила неостановимая дрожь. Зубы стучали. По щекам текли слезы. На мгновение он прижался к Брайану, как младенец. Тяжелая рука на плече почему-то его успокаивала. Возникло чувство, что Убрайн, его защитник, что боль приходит откуда-то со стороны, из какого-то другого источника, а у Брайан спасет Уинстона от нее. «Плохо стараешься, Уинстон», мягко сказал у Брайан. «Что я могу поделать?» рыдал Уинстон. «Как я могу не видеть, что у меня перед глазами? Дважды два-четыре. Иногда пять, Уинстон. «А иногда три. А иногда и то, и другое сразу. Работаю усерднее. Выздороветь непросто». Он уложил Уинстона на койку. Крепления на руках и ногах снова натянулись, но боль отхлынула. Дрожь прекратилась. Остались только слабость и озноб. У Брайан кивнул человеку в белом халате, который все это время простоял неподвижно. Тот наклонился над Уинстоном, заглянул ему в глаза, пощупал пульс, приложил ухо к груди, простучал там и тут. Наконец кивнул О'Брайену. «Еще», — сказал О'Брайен. Тело Уинстона налилось болью. Стрелка наверняка дошла до 70, если не до 75. На этот раз он закрыл глаза. Он знал, что пальцы еще подняты вверх, и что их по-прежнему четыре. Надо лишь как-то пережить спазм. Уинстон перестал замечать, плачет он или нет. Боль снова приутихла. Брайан отвел рычажок. Уинстон открыл глаза. «Сколько пальцев, Уинстон?» «Четыре. Мне кажется, четыре. Я бы увидел пять, если бы мог. Я стараюсь увидеть пять». «Чего ты хочешь? Убедить меня, что видишь пять? Или на самом деле увидеть?» «На самом деле увидеть». «И чё?» – сказал Брайан. Наверное, стрелка доползла до 80-90. Уинстон уже не мог вспомнить, почему ему больно. Перед его закатившимися глазами плясал целый лес пальцев. Они то появлялись, то исчезали, то прятались друг за друга. Он старался их сосчитать, но забыл зачем и знал только, что сосчитать невозможно, потому что четыре странным образом равняется пяти. Боль снова стихла. Открыв глаза, он обнаружил, что видит то же самое. Бесконечные пальцы бегут то влево, то вправо, словно движущиеся деревья. Он снова закрыл глаза. «Сколько пальцев я показываю, Уинстон?» «Не знаю. Не знаю. В следующий раз меня просто убьет. Четыре, пять, шесть. Клянусь, я не знаю». «Уже лучше?» — сказал Убрайн. В руку Уинстона впила сигла. Почти в то же мгновение блаженное, целительное тепло растеклось по всему его телу. Боль уже наполовину забылась. Он открыл глаза и благодарно посмотрел на Убрайна. При виде его отяжелевшего, изрезанного морщинами лица, такого уродливого и такого умного, у Уинстона сжалось сердце. Если бы он мог двигаться, протянул бы руку и положил Убрайна на плечо. Никогда Уинстон не любил его так сильно, как сейчас. И дело не только в том, что Убрайн прекратил боль. Вернулось прежнее чувство, что не имеет значения, друг Убрайен или враг. С Брайаном можно говорить. Может, нам нужна вовсе не любовь, а понимание? Убрайн запытал его почти до безумия, а скоро наверняка отправят на смерть. Неважно. В некотором смысле такая связь, теснее дружбы. Они стали близкими людьми. И наверняка найдется место, где они все же смогут встретиться и поговорить. Даже если так и не произнесут нужных слов. О'Брайен смотрел на него сверху вниз с таким выражением, будто тоже думал о чем-то подобном. И заговорил он так, словно это была ни к чему не обязывающая беседа. Знаешь, Винстон, где ты находишься? Не знаю. Догадываюсь. В главлюбе. А знаешь, как давно ты здесь? Не знаю. Сколько-то дней, недель, месяцев. По-моему, месяцев. Как по-твоему, зачем мы привозим сюда людей? Чтобы заставить сознаваться. Нет, не для этого. Еще попытка? Чтобы наказать. Нет, воскликнул Брайан. Его голос резко изменился, а лицо одновременно посуровило и оживилось. «Нет, не просто ради твоего признания и не чтобы наказать. Сказать тебе, зачем мы тебя сюда привезли? Чтобы вылечить, чтобы избавить от безумия. Пойми, наконец, что никто из тех, кого мы сюда привозим, не выходит неизлеченным. Нас не интересуют твои несчастные преступления. В партии нет дела до поступков, нам важны только мысли». Наша цель – не уничтожить врагов, а изменить их. Ты меня понимаешь?» Он склонился над Уинстоном. На таком близком расстоянии его лицо казалось огромным, и поскольку Уинстон смотрел на него снизу, особенно безобразным. Ко всему прочему, лицо это выражало какое-то напряженное, безумное исступление. Уинстону стиснуло сердце. Если бы он мог, вжался бы глубже в койку. Он не сомневался, что у Брайан сейчас дернет за рычаг. Просто так, из прихоти. Но вместо этого у Брайан отвернулся, прошелся по комнате и продолжал уже без прежнего напора. Первое, что ты должен понять, здесь мучеников не бывает. Ты ведь знаком с историей религиозных преследований? Вот была в средние века инквизиция. Она потерпела неудачу. Собиралась искоренить ересь, а сама обессмертила ее. За каждым еретиком, сожженным на костре, вставали тысячи других. Почему? Потому что инквизиция убивала своих врагов открыто, и они умирали, не раскаявшимися. Собственно, зато их и убивали, что они не каялись. Люди умирали, потому что отказывались отречься от убеждений. Конечно, вся слава доставалась жертве, а весь позор инквизитору, отправившему ее на костер. Потом... В 20 веке пришли так называемые тоталитарные режимы – германские нацисты и русские коммунисты. Русские преследовали ересь еще яростнее, чем инквизиция. Им казалось, что они учли ошибки прошлого. Во всяком случае, они знали, что не надо создавать мучеников. Прежде чем выводить своих жертв на показательный процесс, они планомерно втаптывали в грязь их достоинства. Ломали их пытками и одиночными камерами, превращали в жалких, юлящих людишек, которые сознавались во всем, в чем им скажут, обзывали себя последними словами, оговаривали друг друга и прикрывались друг другом, вымаливали пощаду. Но от силы несколько лет и все по новой. Погибшие превратились в мучеников, а об их унижениях забыли. Опять-таки почему? В первую очередь потому, что их признания были явно вынужденными и лживыми. Мы не делаем таких ошибок. Все признания, которые здесь делают, правдивы. Мы их делаем правдивыми. Но главное, мы не даем мертвецам восставать против нас. Не воображай себе, Уинстон, что потомки за тебя отомстят. Потомки о тебе не узнают. Тебя выудят из потока истории. Мы превратим тебя в газ и рассеим в стратосфере. От тебя не останется ничего. Ни имени в архивах, ни живого воспоминания. Ты обнулишься и в прошлом, и в будущем. Раз и нет тебя. Никогда не было. И не будет. Тогда зачем меня пытать? подумал Уинстон с мимолетной горечью. У Брайан встал, как вкопанный, будто Уинстон произнес это вслух. Его широкое, уродливое лицо приблизилось, глаза чуть сузились. «Ты думаешь, что раз мы собираемся тебя полностью уничтожить, и ни твои слова, ни твои дела ничего не изменят, раз так, зачем мы теряем время и допрашиваем тебя?» «Так ты подумал?» «Да», — сказал Уинстон. У Брайан усмехнулся. «Ты – сбой в системе, Уинстон. Ты – пятно, которое нужно вывести. Разве я тебе только что не сказал, чем мы отличаемся от палачей прошлого? Нам мало послушания через силу и даже самой униженной покорности. Когда ты, наконец, нам покоришься, ты покоришься по своей воле. Мы уничтожаем еретика не за то, что он нам сопротивляется. Пока он сопротивляется, мы его не уничтожаем». Мы обращаем его в нашу веру, захватываем его сознание, преобразуем его, выжигаем из него все зло, все иллюзии, перетягиваем его на свою сторону, не для виду, а на самом деле, чтобы он стал душой и сердцем наш. Прежде чем убить, мы делаем его одним из нас. Мы не потерпим, чтобы где бы то ни было существовала ошибочная мысль, пускай даже тайная, пускай бессильная. Даже в миг смерти мы не допустим отклонений. В прежние времена Еретик шел на костер все еще еретиком. Он проповедовал свою ересь, гордился ею. Даже жертва русских чисток могла идти на расстрел с мыслью о бунте. А мы делаем мозг совершенным, прежде чем разнести его пулей. Старые деспотии приказывали: Не смей. Тоталитарные режимы? Делай так. Мы говорим. «Будь таким». Никто из тех, кого мы сюда привозим, не может против нас выстоять. Всех отмывают до бюла. Даже тех трех жалких предателей – Джонса, Арнсона и Ризерфорда и тех мы под конец сломали. Я их тоже допрашивал. Видел, как их постепенно дожали, как они выли, присмыкались, рыдали. В конце концов, уже не от боли или страха, а от раскаяния. Когда мы закончили работу, это уже были не люди, а скорлупки. В них не осталось ничего, кроме горького стыда за содеянное и любви к старшему брату. Они любили его так трогательно. Умоляли, чтобы их расстреляли поскорее, пока их помыслы еще чисты. Голос его звучал почти мечтательно. Выражение исступления, безумного вдохновения не сходило с его лица. «Он не притворяется», — думал Уинстон. Он не лицемер, он верит каждому своему слову. Больше всего угнетало Уинстона сознание собственной интеллектуальной неполноценности. Он наблюдал за тяжеловесной и все же изящной фигурой Убрайана, то возникавшей в его поле зрения, то выпадавшей из него, и думал, насколько же Брайан во всем масштабнее, чем он. Каждую мысль, что приходит ему в голову, Брайан давным-давно всесторонне изучил и отверг. Разум Убрайна Вмещает в себя разум Уинстона. Но если так, возможно ли, что О'Брайан безумен? Скорее уж безумен сам Уинстон. О'Брайан остановился и посмотрел на него сверху вниз. Его голос снова стал строгим. Не воображай, что спасешься, Уинстон. Как бы безоговорочно ты ни капитулировал. Сбился с пути, пощады не будет. И даже если мы позволим тебе дожить, Твой естественный срок, ты все равно никуда от нас не денешься. То, что происходит с тобой здесь, навсегда. Уясни себе это заранее. Мы раздавим тебя. Ты пройдешь точку невозврата. С тобой случится такое, от чего не оправиться. Проживи хоть тысячу лет. Ты потеряешь способность к обычным человеческим чувствам. Внутри тебя все умрет. Ты никогда больше не сможешь любить, дружить, Радоваться жизни, смеяться, утратишь любопытство, смелость, принципы. Ты сделаешься пустышкой. Мы выдавим тебя до капли. А потом наполним собой. Он остановился и сделал знак человеку в белом халате. Уинстон услышал, как к его изголовью подкатывают какой-то тяжелый аппарат. У Брайан сел рядом с койкой, так что его лицо оказалось почти вровень с лицом Уинстона. Три тысячи сказал он через голову Уинстона человеку в белом халате. Уинстон почувствовал на висках две мягкие, слегка влажные подушечки. Он задрожал. Сейчас придет боль, какой еще не было. Обрайен Брайан успокаивающе коснулся рукой его руки. «На этот раз больно не будет», сказал он. «Смотри все время мне в глаза». В этот момент грянул сокрушительный взрыв. Или, по крайней мере, так показалось, ведь непонятно, раздался ли на самом деле какой-то звук, или Уинстон лишь увидел ослепительную вспышку. Боль он не почувствовал, только полное бессилие. Хотя он лежал на спине, когда это произошло, у него возникло странное чувство, что его сбили с ног. Мощный, хоть и безболезненный, удар попросту распластал его. А еще что-то случилось у него в голове. Когда глаза снова сфокусировались, он вспомнил, кто он, где он, узнал склоненное над ним лицо. Но в его сознании образовалась большая лакуна, словно вырезали кусок мозга. «Это пройдет», — сказал брайан. «Смотри мне в глаза. С какой страной воюет океане? Уинстон задумался. Он знал, что такое океане и что сам он гражданин океаней. Он также помнил о Евразии и Астазии. Но кто с кем воюет, он не знал. И вообще, понятия не имел ни о какой войне. Не помню. Океания воюет с Астазией. Теперь помнишь? Да. Океания всегда воевала с Астазией. С тех пор, как ты появился на свет. С самого основания партии. С первого дня истории идет непрерывная война. Все время одна и та же. Помнишь? Да. Одиннадцать лет назад ты придумал легенду о трех приговоренных к смерти за предательство. Ты вообразил, что видел листок бумаги с доказательством их невиновности. Такой бумажки никогда не было. Ты ее выдумал, а потом сам в свою выдумку поверил. Ты помнишь тот момент, когда впервые это придумал? Помнишь? Да. «Только что я поднимал руку и показывал тебе пальцы. Ты видел пять пальцев? Помнишь?» «Да». У Брайан поднял левую руку, убрав большой палец. «Здесь пять пальцев. Видишь пять пальцев?» «Да». Он и в самом деле на мгновение их увидел, прежде чем в голове у него сменились декорации. Увидел кисть руки без какого-либо изъяна а потом все встало на свои места, и прежний страх, ненависть и недоумение вновь на него навалились. И все же он пережил недолгий, может быть секунд в 30, момент просветленной уверенности, когда каждое новое утверждение у Брайана заполняло собой часть лакуны и становилось абсолютной истиной, когда дважды два так же легко равнялось бы трем, как и пяти, если бы понадобилось. Это прошло еще до того, как О'Брайен опустил руку. Но хотя Уинстон не мог вернуться в это состояние, он его запомнил. Так помнишь яркий случаи из прежней жизни, когда ты, в сущности, был другим человеком. «Теперь понимаешь», — сказал О'Брайен, — «что, как ни крути, ничего невозможного нет». «Да», — сказал Уинстон. Брайан встал с довольным видом. Слева от себя Уинстон увидел, как человек в белом халате отламывает головку ампулы и оттягивает поршень шприца. Обрайен с улыбкой повернулся к Уинстону. Почти в прежней манере он поправил на носочки. «Помнишь, ты записал в дневнике, что неважно, друг я или враг, потому что я хотя бы понимаю тебя и со мной можно говорить?» «Ты был прав. Мне нравится с тобой разговаривать». Мне приятен ход твоих мыслей. Он похож на мой собственный, с той разницей, что ты безумен. Прежде чем мы закончим, можешь задать мне несколько вопросов, если хочешь». «Любых?» «Каких угодно», – Обрайен заметил, что Уинстон взглянул на циферблат. «Все отключено. Ну, какой будет первый вопрос?» «Что вы сделали с Джулией?» спросил Уинстон. У Брайан снова улыбнулся. Она предала тебя, Уинстон. Немедленно и без всяких оговорок. Мне редко приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так быстро переходил на нашу сторону. Ты бы ее едва узнал, если бы увидел. Все ее бунтарство, все уловки, хулиганские выходки, пошлости, все это из нее выжгли. Классическое перевоспитание, как по учебнику. Вы ее пытали? Брайан не стал отвечать. Следующий вопрос, сказал он. Старший брат существует? Конечно. Партия существует. Старший брат воплощение партии. Он существует так же, как существую я. Тебя не существует, сказал Брайан. Уинстона снова накрыло бессилием. Он знал или, по крайней мере, мог представить себе, Как доказать, что его не существует? Но эти доказательства – чушь, всего лишь игра слов. Разве утверждение «тебя не существует» не абсурдно с точки зрения логики? Но что толку возражать? Его мозг скукожился в черепной коробке при мысли о безумных, не предполагающих возражений аргументах, которыми уничтожил бы его Обрайен. «По-моему, я существую», – сказал он устало. Я осознаю себя личностью. Я родился и умру. У меня есть руки и ноги. Я занимаю в пространстве определенный объем. Никакое твердое тело не может одновременно занимать этот объем. Вот в этом смысле. Старший брат существует? Это не имеет значения. Он существует. Старший брат когда-нибудь умрет? Конечно, нет. Как он может умереть? «Следующий вопрос. Братство существует?» «Этого, Уинстон, ты никогда не узнаешь. Если мы тебя отпустим, значит, мы с тобой закончили, и проживи ты хоть 90 лет, все равно не узнаешь ответа на этот вопрос. Он останется для тебя неразрешенной загадкой». Уинстон лежал молча. Его грудь вздымалась и опускалась чуть быстрее. Он еще не задал вопроса, который пришел ему в голову первым. Непременно нужно его задать, но язык, будто отказывается произнести его вслух. Обрань ждал, слегка усмехаясь. Даже в блеске его очков чудилась ирония. Он знает, подумалось вдруг Уинстону, он знает, что я собираюсь спросить. И тут у него вырвалось: Что в комнате 101? О'Брайан не изменился в лице. Он сухо ответил. «Ты знаешь, что в комнате 101, Уинстон?» «Все знают, что в комнате 101». Он сделал знак человеку в белом халате. Видимо, разговор подошел к концу. В плечо Уинстона вонзилась игла, и почти сразу он погрузился в глубокий сон. Глава 3. «Твое возвращение в общество проходит в три этапа», сказал Брайан. «Сперва обучение, затем понимание, затем принятие. Пора тебе переходить ко второму этапу». Как обычно, Уинстон лежал на спине. Но в последнее время ему ослабили крепления. Они по-прежнему удерживали его на койке, но он мог немного сгибать колени, поворачивать голову из стороны в сторону и поднимать руки, насколько позволяли привязанные локти. Циферблат тоже стал не так страшен. Если быстро соображать, можно уберечься от разрядов. О Брайан двигает рычажок только когда Уинстон глупит. Иногда целая беседа проходит без применения прибора. Сколько уже было бесед, Уинстон забыл. Процесс растянулся надолго, наверное, на неделе, и кажется бесконечным. Между беседами иногда проходит несколько дней, иногда всего час-другой. «Все время, что ты здесь лежишь», — сказал Брайан. — «ты часто удивляешься, зачем главлюбу тратить на тебя столько времени и сил? Ты меня даже об этом спрашивал. И на свободе тебя занимал практически тот же самый вопрос». Ты понимал механизмы общества, в котором жил, но не цели, во имя которых они работают. Помнишь, ты записал в дневнике «Я понимаю как, но не понимаю зачем». Именно задавая вопрос, зачем ты сомневался, что находишься в здравом уме. Ты прочел ту самую книгу, книгу Гольдштейна, или, по крайней мере, части. Что-нибудь новое из нее узнал? «Вы читали ее?» – спросил Уинстон. «Я ее писал. Точнее сказать, я участвовал в ее написании. Как ты знаешь, все книги пишутся коллективно. То, что там написано, правда?» «Как описание?» «Да». «А план, который там излагается, чушь. Тайное накопление знаний, постепенное просвещение и, как итог, пролетарское восстание и свержение партий». Ты и сам догадывался, что дальше речь об этом. Все это чепуха. Пролетарии никогда не восстанут. Ни через тысячу лет, ни через миллион. Они этого не могут. Мне даже незачем тебе рассказывать почему, сам уже знаешь. Если ты лелеял мечту о вооруженном восстании, оставь ее. Партию невозможно свергнуть. Господство партии вечно. Пусть это станет отправной точкой для твоих рассуждений. Он подошел ближе к койке. Вечно, повторил он. А теперь вернемся к вопросам, как и зачем. Ты неплохо разобрался, как партия удерживается у власти. Теперь скажи мне, зачем мы держимся за власть? Что нами движет? Для чего нам власть? Ну, скажи мне. Почти приказал он потому что Уинстон медлил с ответом. И все же Уинстон еще несколько секунд ничего не говорил. Он вдруг почувствовал непреодолимую усталость. Неяркий, но безумный огонек иступления вновь возник в глазах у Брайана. Уинстон знал наперед, что именно тот скажет. Что власть нужна партии не для достижения собственных целей, а лишь для блага большинства. Что партия нуждается во власти, потому что в массе свои люди, слабые, трусливые создания, неспособные выдержать испытания свободой или посмотреть в глаза правде. И потому надо, чтобы ими правили и систематически их обманывали те, кто сильнее. Что перед человечеством стоит выбор между свободой и счастьем и для большинства людей счастье лучше. Что партия – вечный заступник слабых, бескорыстный орден, творящий зло ради грядущего блага, жертвующий собственным счастьем ради чужого. И вот что страшно, думал Уинстон. Страшно, что говоря это, брайан будет сам себе верить. У него это на лице написано. брайан знает все. Знает в тысячу раз лучше Уинстона, как на самом деле устроен мир. К какому дикому состоянию скатилось великое множество людей и какую ложью, каким варварством партия удерживает их в этом состоянии. Он все понял, все взвесил и не поколебался. Ведь цель оправдывает любые средства. «Что я могу, — думал Уинстон, — против безумца, который умнее меня, который честно рассматривает мои доводы и все равно упорствует в своем безумии?» «Вы правите нами ради нашего же блага», — начал он слабым голосом. «Вы считаете, что люди не способны управлять собой, и поэтому...» Он дернулся и чуть не вскрикнул. Его тело скрутило болезненная судорога. Брайан тронул рычажок, стрелка подползла к тридцати пяти. «Глупо, Уинстон, глупо!» – сказал он. «Думать надо, прежде чем такое говорить!» Он передвинул рычажок назад и продолжал. Отвечу на свой вопрос сам. Ответ такой. Партия ищет власти ради самой власти. Нас не интересует общее благо. Нас интересует исключительно власть, не богатство, не роскошь, не долголетие, не счастье, только власть, чистая власть. Что такое чистая власть, ты скоро поймешь. Наши отличия от всех олигархий прошлого. Мы знаем, что делаем. Все прочие, даже похожие на нас, были трусы и лицемеры. Германские нацисты и русские коммунисты приближались к нам по методам, но не осмеливались признаться, что ими движут. Они притворялись, а может быть, даже верили, что захватили власть, вовсе не желая этого и лишь на время, и уже не за горами рай, в котором люди станут свободными и равными. Мы не такие. Мы знаем, что никто и никогда не берет власть с тем, чтобы потом ее уступить. Власть не средство, а цель. Не диктатуру устанавливают, чтобы защитить революцию, а революцию совершают, чтобы установить диктатуру. Смысл репрессий в репрессиях. Смысл пыток в пытках. Смысл власти во власти. Теперь лучше понимаешь, о чем я. Уинстона не переставала поражать печать утомления на лице у Брайана. Оно оставалось сильным, мясистым, брутальным, полным ума и сдерживаемой страсти, перед которой Уинстон пасовал. Но выглядело усталым. Под глазами мешки Кожа на скулах обвисла. Обрайен наклонился над Уинстоном, нарочно приближая к нему это изнуренное лицо. «Ты думаешь, — сказал он, — что лицо у меня старческое и усталое? Ты думаешь, что я говорю о власти, а сам не в силах предотвратить даже распад моего собственного тела? Разве ты не понимаешь, Уинстон, что личность — всего лишь клетка? Когда клетка устает, Она подпитывает энергией весь организм. И разве умираешь, обрезав ногти?» Он отвернулся от койки и снова заходил по комнате, сунув одну руку в карман. «Мы – жрецы власти», – сказал он. «Бог – это власть. Но сейчас для тебя власть – всего лишь слово. Пора дать тебе представление о том, что оно значит. Первое, что ты должен понять – власть всегда коллективная. Личность обладает властью лишь настолько, насколько перестает быть личностью. Ты же знаешь партийный лозунг «Свобода есть рабство»? Тебе никогда не приходило в голову, что его можно и перевернуть? Рабство есть свобода. Человек, когда он один, то есть свободен, всегда терпит поражение. Иначе быть не может, потому что каждый человек обречен умереть. А это главное из всех поражений. Но если он способен целиком и полностью подчинить себя, отказаться от своей индивидуальности, если он способен слиться с партией так, что он сам станет партией, вот тогда он всесилен и бессмертен. Второе, что ты должен понять, власть есть власть над людьми, над их телом, но в первую очередь над их разумом. Власть над материей над объективной реальностью, говоря твоими словами, не важна. Мы и так полностью контролируем материальный мир». На мгновение Уинстон перестал думать о циферблате. Он собрал все силы, чтобы сесть, но его лишь скрутило от боли. «Да как вы можете контролировать материальный мир?» – выкрикнул он. «Вы даже не контролируете климат или земное притяжение. А как же болезни?» Боль, смерть. Убрайн жестом остановил его. Мы контролируем материальный мир, потому что контролируем сознание. Реальность внутри черепной коробки. Постепенно, Уинстон, ты все поймешь. Для нас нет ничего невозможного. Невидимость, левитация, что угодно. Захочу, воспарю над этим полом, как мыльный пузырь. Но я не хочу, потому что партия, Этого не хочет. Тебе надо избавиться от этих представлений из XIX века насчет законов природы. Законы природы создаем мы. Ничего подобного. Вы даже не хозяева всей планеты. А как же Евразия и Астазия? Вы их еще не завоевали. Неважно. Завоюем в свое время. А если нет, какая разница? Мы можем вычеркнуть их из жизни. Океания сама себе весь мир